Голова тридцать первая. Френ. Френ совершала особенно интенсивную пробежку и испытывала от этого блаженство. Она бежала так быстро и так долго, что не замечала ни одной, ни единой мысли. Люди часто говорили, что они идут на пробежку, чтобы прочистить голову, но они хотели, чтобы их мысли стали упорядоченнее. Френ хотела противоположного. Она хотела, чтобы её голова была совершенно пустой, лишённой мыслей, и пробежка всегда помогала. К сожалению, она не могла продолжаться долго, а это означало, что Френн надо попробовать что-то ещё. Правду. Она вошла в дом. Найджел и Рози сидели за столом, на котором были разбросаны кусочки Лего. Френн ощутила странное удивление при виде Рози. В середине своих мыслей о спасительных признаниях она забыла о существовании собственных детей. Мама, я построила тебе домик. Ты не сможешь жить в нём, потому что он совсем крошечный и сделан из лего. Фран была тронута. Рози никогда ничего для неё не делала. Всегда всё было для наиછла. Ещё она удивилась, увидев её за конструктором. Найджел редко занимался игрушками, не несущими образовательной пользы. "Это здорово", сказала Фрэн, усаживаясь рядом с Найджелом. "Мне нравится красный". "Здесь ещё немного зелёного и немного жёлтого", добавила Рози. Так оно и было. Фрэн почувствовала прилив нежности к спектральной точности Рози. Она посмотрела на Найджела. Он разобрал всю коробку LEGO по цветам, которые разложил в прозрачные сумки с молнией, а в другую сумку положил все инструкции. Она знала, что он мог бы придумать что-нибудь более полезное, чтобы занять своё время, чем это. Внезапный болезненный укол любви чуть не сбил её с ног. Почему я изменяла этому человеку, подумала она. Почему я не смогла поддержать его в трудные времена, как это сделала бы хорошая жена? Пойду проверю, как там Ава, сказала она, вставая. Она уже наполовину встала со своего места, когда Найджел потянулся к ней. "С Авой всё в порядке", сказал он. "Просто посиди немного. Мы хотим, чтобы мама посидела здесь с нами". "Правда, Рози?" Рози с энтузиазмом кивнула. Мы любим мамочку. Они сияли ей одинаковые улыбки, которые заставляли её почувствовать себя счастливой. Но это было слишком не в её стиле. Найл же должен был поговорил с Рози, сказал что-то вроде: "Мамочка сейчас не очень хорошо себя чувствует, так что нам надо быть с ней поласковее". Они оба смотрели на неё слишком часто. Их глаза были слишком мягкими. Я тоже тебя люблю. — Мне нужно пи-пи, — сказала Рози, вскакивая. Она убежала. Френ почувствовала облегчение, когда стало меньше на одну пару глаз, наблюдающих за ней. Найджел придвинул свое кресло чуть ближе. — Я подумал, что в последнее время уделял тебе недостаточно внимания, — сказал он. — И мне очень жаль. Мы с Розей решили загладить свою вину. — Стоп, — подумала Френн. Пожалуйста, остановись. Я знаю, тебе трудно, и я хочу помочь. Может быть, устроим свидание? Я знаю, что ты не хочешь оставлять Аву, но мы можем попросить Изабель посидеть с ребёнком, или, может быть, маму Эсси. Барбара любит детей. Фрэнк взял в руки игрушечный домик Рози. На одном из красных кирпичей был малюсенький фиолетовый цветок, который Рози не упомянула. когда перечисляла все цвета. Почему бы мне не поговорить с Барбарой? Я закажу столик у Ласволта, сказал он. Может быть, как-нибудь вечером на следующей неделе. Мы могли бы В прошлом году у меня был роман с Найджелом и Ава, может быть, не от тебя. Её голос был ровным и ясным, мягким и серьёзным. Всё было понятно сразу. Она поставила домик Лего на место. Рози вбежала обратно в комнату. Я хочу сделать машину, но ты не сможешь на ней ездить, потому что она слишком маленькая и будет сделана из лего. Рози забралась на стул напротив них и взяла домик, который держала Френ. Она потянулась за синими детальками и начала собирать свою машину, в то время как Найджел и Френ смотрели друг на друга поверх её головы.